Глава шестая Коля струхнул, а потому повел себя поразительно смело Он небрежно махнул рукой и воскликнул А ну ее эту Мегеру Я всегда говорила Все отважные поступки мужчины совершают из трусости Но как бы там ни было, поступок совершен и мною оценен «Более того, высказывание Коли понравилось мне настолько, что я тут же собралась много чего добавить и от себя, но вовремя вспомнила. Очаровательной незнакомке очень пойдет великодушие, а потому ограничилась коротенькой фразой. «Не хотелось бы настраивать вас против вашей жены, тем более, что она очень милая женщина», — Вкратце прошептала я, выразительно закатывая глаза и укоризненно подергивая плечами. «Успех превзошел ожидания». Я сразила Коленьку на повал, довела его до истерики. — Милая женщина! — возопил он. — Это, говорите мне, вы, пострадавшая от ее грубости? Я скромно улыбнулась, подумав. — Конечно, ведь это я таскала ее за волосы. — Вы ангел, настоящий ангел! — громко восхищался Коля. — Естественно, ведь это я намяла ей бока, — внутренне давала я пояснение. — «Как хорошо, что я вас встретил!» Заключил Коля и направился к кофейнику. Дальше все происходило, как во сне. Коля налил кофе, разбавил его ликером, после чего мы принялись пить только ликер. Коля взял мои руки в свои, согрел их мужским теплом и говорил, говорил. Я забыла, зачем пришла. Синевая бездонность его проницательных глаз не обманули. Он многое во мне рассмотрел. Зачарованно слушала я о своих стройных ногах, золотых волосах, кротких манерах, слушала, проваливаясь в ласковый омут, и... Наконец поняла, за какой из четырех стен прозаической кухни находится волшебная спальня. Чем больше Коля говорил, тем отчетливее я это понимала. Я понимала это, несмотря на то, что ни о чем таком, имеющем отношение к спальне, Коля не говорил. Он лишь восхищался и признавался в любви, но при этом так выразительно смотрел на одну и ту же стену, что я, как опытная девушка, сообразила спальня именно там. И сильно задумалась. Немедленно ответить на его возрастающие чувства не позволяли мне всего две причины. Малое количество ликера и выдра. Я не знала, придет ли она, а если придет, то когда. А Коля, все чаще и чаще поглядывая на стену, с жаром твердил о любви. «Нет, все же придется ограничиться говорильней», — твердо решила я, чувствуя, что вот-вот, поправ все манеры, брошусь на эту стену. «Отказ, безусловный отказ», — скажу твердое «нет» и дело с концом. Но вторая бутылка ликера водрузилась на стол, и коли на речи уже как-то настроили меня против отказа. Теперь я лишь выжидала подходящий момент, млея, блаженствуя и растворяясь в синей бездонности». Пребывать в блаженстве долго редко кому удается. Вот мне тоже не удалось. Произошло все мгновенно. Еще улыбка не покинула моего лица, а слезы уже сами вытекали из глаз. И мой страшный вопль оглушил мои же бедные уши. Все это случилось тот самый миг, когда я случайно заметила выдру. Она выросла на пороге кухни внезапно. Ее приход резко изменил ситуацию. Не минуты не раздумывая, я приняла неприступный вид, точнее, вынуждена была принять. Коля, сидящий к двери спиной и не подозревающий об опасности, с ужасом уставился на меня. Бестолково соображая, что именно привело меня в столь жалкое состояние, он струхнул. Я же, восхищаясь своими способностями, орала, как резаная, не забывая обильно поливать свои щеки слезами. Психическая атака подействовала. Потрясенная выдра застыла на пороге без признаков жизни. Похоже, я даже переборщила. Уж лучше бы она подала голос, пока я свой не сорвала. Долго так не продержаться, не прекращая орать, подумала я. Да и Коля не видит жену. Вот-вот он придет себя и бросится меня успокаивать. Вдруг выдре покажется, что он делает это нежно. Тогда не видать мне алиби. Пора срочно заметить выдру. Я повернула заплаканное лицо к порогу. Подняла глаза выше, еще выше, вздрогнула, отшатнулась, прижала руки к груди, вскочила, охнула, резво порхнула к выдре и зарылась у нее на груди. Должна сказать, что это было совсем нелегко. Выдра была значительно ниже меня и груди почти не имела. Но выхода не было. Пришлось натурально забиться в рыданиях. А она машинально гладила меня по спине. Ох, о лучшем я и мечтать не могла. И Коля заметил свою жену. Я поняла это по его глупым словам. «В толк не возьму, в толк не возьму», — растерянно повторял он, пока я добросовестно поливала слезами плоскую грудь его выдры. Спрашивается, что он хотел взять в толк? Впрочем, это неважно. Когда я решила, что все отлично идет, мгновенно разнообразила репертуар. Теперь сквозь морё стали пробиваться слова. «Только вы, только вы, дорогая, спасете меня!» Когда до выдры дошел смысл моих слов, не слишком сообразительная жена Коли. Она оторопела спросила, «Что я могу для вас сделать?» Я покинула ее плоскую грудь и внятно произнесла, «Вы — мое алиби!» Выдра и Коля уставились друг на друга с безмолвным вопросом. Я их просветила. Да, да, они онемели. К тому времени я уже сидела за их столом. Они механически сели рядом. Я готова была к подробному изложению. По их распахнутым ртам я без труда поняла, что они тоже готовы. Довольно толково объяснив суть проблемы, я дала им время усвоить сложную информацию. Замолчала и занялась кофе с ликером. Но усвоение ушло минуты три, после чего выдра с жалостью на меня посмотрела и строго спросила. «Когда вы были в последний раз у врача?» «Месяц назад у дантиста". присущей мне лаконичностью, ответила я. «Надо сказать, что там испытала именно тот ужас, который охватил меня сегодня в гостиной. Правда, животный ужас, охвативший меня у дверей дантиста объяснялся плохим предчувствием». «Каким?» — перебил меня Коля. «Пришлось коротко пояснить». «Я, женщина бедная, постоянно нуждаюсь, и предчувствие не обмануло. дантистка клипку меня ободрал. А сегодня речь идет о жизни». Уdentista правда речь шла тоже о жизни. Это выяснилось после того, как мы с ним разговорились. Точнее, говорила я в основном, а он пытался вставлять ремарки и между прочим, ковырялся в моих зубах. Закончилось все моим пустым кошельком и полным прозрением. Доктор неопытен и наивен, поскольку из жизни знает только кое-что о моих зубах. Заметив, что выдра как-то подозрительно переглядывается с мужем, я прервала рассказ. И что же было дальше? Стыпенулся Коля и сделал значительное лицо. «Вы мне не верите!» — обиделась я, после чего вновь принялась рыдать и вопить, чем повергла супругов в паническое смятение. Выдра сорвалась с места и с причитаниями «О, Боже, о, Боже!» заметалась по кухне. Не отставал от нее и Коля. Правда, он поминал не Бога, а черта. Вскоре перед моим сопливым носом вырос стакан, а Коля и Выдра принялись заискивающе уговаривать меня сделать хотя бы глоток. Я снизошла и залпом опорожнив стакан, там была какая-то гадость, заорала о своих старых неприятностях с новой силой. Наконец, доведенные до отчаяния, воплями супруги сдались. Я перестала орать и снова поведала им про свой труп, пригрозив, что повешусь. Теперь они были согласны на что угодно, даже на то, чтобы стать соучастниками. Особенно расстроилась выдра. Чуткая женщина. Она прижимала руки к сердцу и бормотала. «Что же делать? Что же делать?» Коля оказался более черствым. Он предложил вызвать милицию. Я не ожидала такого предательства. Это привело меня в чувство. «Вы что?» — возмутилась я. «Меня же заметут на цугундер». «А что это?» — изумилась выдра. «Не знаю», — ответила я. «Но в милиции, думаю, знают. Кстати, забыла сказать, что в милицию я с дуру уже звонила». Мое сообщение Колю разволновало. «И что вам сказали?» — с тревогой спросил он. «Посоветовали опохмелиться. Но как вы не поймете...» Я не пьяная и не полоумная. В моей гостиной действительно лежит мой труп. О, Господи! Похоже на меня, как две капли воды, труп. Я до сих пор сама не знаю, где я, а где не я». Последнюю фразу я произнесла с чувством, заламывая руки. «Тогда что же делать?» — бестолково поинтересовался Коля. «Не знаю, но все же лучше будет, если в милицию пойдете вы. И без меня. И что мы там скажем?» — начала приходить себя и выдра. «Ну, не знаю, следует начать с трупа, а закончить нашей встречи в гостином дворе. Главное не забыть указать точное время, когда мы с вами там, ну, повстречались. Тогда милиция сможет объективно установить, что я не имею к этому трупу никакого отношения. Кроме того, что он похож на вас, как две капли воды», – уточнил Коля. «Это невозможно. Так не бывает окончательно прозрела выдра. Еще одна? Точно такая?» «Вполне достаточно и одного экземпляра. Два? Слишком много. Природа не может быть так жестока». Я подумала, что самой выдре много и меня одной, но промолчала, лишь горестно вздохнув. «А может, это ваша сестра?» — почему-то обрадовался Коля. Сокрушаясь, я сообщила. «У своих покойных родителей я единственная дочь. А если и сестра, то теперь об этом некоторые будут молчать» сказала выдра, всем своим видом давая понять, что такой особе как я, ничего не стоит убить собственную сестру, после чего заявиться срединочек порядочным людям и нахально морочить им голову. Я поняла, что настало время повторить психическую атаку. На этот раз между воплями я жалобно приговаривала. «Теперь меня расстреляют, меня ни в чем не повинную!» Коля не выдержал и сердито шепнул жене. «Надо пойти!» «Куда?» — мгновенно взбесилась та. «Милицию! Нас просят подтвердить то, что было на самом деле!» «И что, дурак-то, подтверждать собрался?» — рассверепела выдра. «Ну все!» — туманно ответил Коля и растерянно посмотрел на меня. «Я сочла за лучшее не встревать, хоть и очень мне того хотелось. Пусть справляется с выдрой сам, если он, конечно, мужчина. Что все!» — уже опасно возбудилась выдра. «Подтверждать, как эта нахалка таскала меня за прическу, а ты добросовестно смотрел на часы, чтобы она, не дай бог, не осталась без алиби!» И тут она заметила, наконец, отсутствие на Коле привычных шлепанцев пузырей и «Динамо», после чего я сразу поняла, что присутствие на кухне серебристого костюма с лакированными туфлями рассматривается Выдрой как бунт и крамола. «А куда это ты вырядился?» — страшно закричала она и стукнула кулаком по столу. Коля сдрейхил. «Да нет, я просто...» — беспомощно залепетал он, но Выдрая слушать его не хотела». — Что просто! — завопила она. — Что просто, болван! Вырядился, как последний кретин, в единственный приличный костюм и троться на кухне. В честь чего хотела бы знать? — выдав секреты семьи, спросила она. — Капочка, у нас эти, гости! — мятежно озираясь по сторонам, мямлил Коля. — Ага, значит, выдру зовут Капочка, — злорадно подумала я. — Что же тогда правда, если не то, что я знаю? — А знаю я вот что, не найдете вы доброй женщины с таким именем, потому что капочка и доброта несовместимы. Одна моя знакомая капочка превращала молоко в простоквашу своим появлением в моем доме, другая... Ой, впрочем, речь не о том, как же я раньше не догадалась. Ну да, теперь понятно, как надо себя вести. Во-первых, пора вмешаться. Значит так, твердо произнесла я, ставя руки в бока и грозно поднимаясь со стула. «Если в этом доме есть честные люди, то сейчас они пойдут со мной, а те, для кого порядочность — непосильный труд, могут оставаться на кухне». «Да, надо идти», — мгновенно выразил готовность Коля. «Время и так упущено». «Куда идти?» — тут же подбоченилась и выдра. «Тебя хотят обвести вокруг пальца, как последнего простака. Неужели ты, дурак, не понимаешь?» «Ну, хватит!» — наконец-то взорвался и Коля. «Ты как хочешь, а я оставаться в стороне от своего гражданского долга не собираюсь. Я иду с этой девушкой. И в этом костюме». Выдра мгновенно сбавила обороты. «Тогда сначала пойдем к ней», — согласилась она, окатив меня злобным презрением. Я удивилась. «Зачем?» «Поглядим, в каком состоянии труп и сколько у него осталось волос», — рявкнула выдра и ехидно добавила, направляясь к двери. «Если волос совсем не осталось, тогда нет смысла беспокоить милицию алиби». «Хорошо!» — воскликнула я и поспешила за ней. «Коля в парадном костюме поплелся за нами».